Глава 51. Больше так не шали. Как только Ван Буэлэ открыл дверь, Лодзе захау изучающий посмотрел на него, словно мог видеть хозяина пещеры Бессмертного насквозь. «Лодзе Хау с факультета боевых искусств! Я пришёл увидеться с главным префектом факультета отхармического оружия!» Прищурившись, представился он. При виде слегка надменного выражения лица незваного гостя, Ван Буэлэ про себя фыркнул. Он подумывал рассказать Лу Цзэхау о «Толстом зайце», заставить преклонить колени и назвать его «папочкой». Пока он размышлял над этим, Лу Цзэхау сказал «Я хочу напомнить главному префекту о случае с Джоу Лу, произошедшем в том году. Так вот, она уже выпустилась из ДАО Академии Белого Оленя и поступила на службу в армию, при этом у неё семь цуней истинного дыхания. Я слышал, что она уже пробилась со стадии древних боевых искусств, теперь она практик стадии истинного дыхания». Лудзе Хао сказал всё это в надежде дать Ван Буэлэ пару намёков, тот лишь моргнул. В памяти накрепко отпечатался образ безумной девушки по имени Джоу Лу. Новости о поступлении в армию и повышении её культивации сразу же его насторожили. «Не понимаю, о чём ты». Ван Буэлэ покачал головой, только он хотел вернуться домой, как Лудзе захао выпалил. «Ван Буэлэ, ты безумный заяц пальцелом!» «Джоу Лу уже на стадии истинного дыхания, но она не забыла о том случае в бойцовском клубе, в этом я уверен. Если ты спрячешься в пещере Бессмертного, то я немедленно отправлю Джоу Лу сообщение с твоим разоблачением. После такого она точно не оставит тебя в покое!» Лодзе Хау горделиво задрал подбородок, при этом его глаза коварно блестели. «Ван Боуле, заяц пальцелом, встань на колени и назови меня папочкой! Это цена моего молчания!» «У тебя с головой всё в порядке?» Ван Буэлэ остановился обернулся к Лудзе Хао, раздраженно фыркнув, он опять пошёл к двери. Деланное безразличие Ван Буэлэ разозлило Лудзе Хао, его культивация вспыхнула. «Сегодня я, Лудзе Хао, разоблачу тебя!» – прорычал он. Сила культивации рассеялась, Лудзе Хао находился на великой завершенности в ступени в физической печати. После работы над культивацией он находился не очень далеко от ступени укрепления пульса. С боевым кличем он накинулся на Ван Буэлэ в попытке достать его кулаком. «Ты закончил?» – с нотками гнева в голосе спросил Ван Буэлэ. Будучи главным префектом, он дал ему два шанса отступить, однако этот парень без царя в голове не только не воспользовался ими, но и первым напал на него. Ван Буэлэ не собирался это терпеть. Он резко развернулся и быстро поднял руку. лот Хау не успел толком ничего сказать. Ван Буэлэ перехватил запясть и резко нажал... Руку Лудзе Хау пронзила острая боль. «На колени! И зови меня папочкой!» Потребовал Ван Буэлэу, кричащего Лудзе Хау. Тот упал на колени, но отказался выполнить второе требование. Несмотря на боль, он посмотрел на небо и безумно расхохотался. «Сумасшедший заяц-пальцелом! Я тебя одурачил!» Перед приходом сюда я установил неподалёку три записывающих устройства. Ха, ха Ван Буле! Сумасшедший заяц! Любитель ломать пальцы и бить по яйцам! За тобой сейчас наблюдают люди в духовном интернете! Твоя личина раскрыта! Ван Буле! Скоро тебя найдёт Джоу А потом и все те, кого ты побил в бойцовском клубе! Лудзе Хоу, казалось, не замечал вывихнутого запястья, хохоча как помешанный. А теперь, сумасшедший заяц пальцелом, отпусти мою руку! «И опустись на колени! И назови меня папочкой!» Лодзе Хао буквально распирал от самодовольства. По его мнению, сейчас Ван Буэлэ должен был запаниковать, но, к своему удивлению, он не заметил какой-либо нервозности. Более того, тот широко улыбался. Лодзе Хао молк. Кажется, он чего-то не понимал. Тээээ... На дороге, ведущей к пещере Бессмертного, показалось около десяти арбитров, которые в спешке покинули занятие кафедры на духовных камней и поспешили сюда. Их группу возглавлял Лю Дао Бин. В руках он держал три записывающих устройства. Увидев камеры, Луд Зе поменялся в лице. «Докладываю, как вы и предполагали, Луд Зе расставил три записывающих устройства перед тем, как постучаться к вам. Мы уже отрезали доступ к духовному интернету в этой области, поэтому в сеть не просочится конфиденциальная информация». Луд Зе Хао остолбенел, его зрачки расширились, а перед глазами начало темнеть. «Скажи, папочка!» Самодовольно потребовал Ван Буэлэ. «Не дождёшься!» Тяжело задышав, выкрикнул Лудзе Хао. Его сердце переполняло горечь, поэтому он был готов стоять до конца. Но тут Людо Бейн с усмешкой сказал. «Главный префект! Этот человек пытался украсть секреты и факультет оружия, предлагая взять его под стражу и отправить на допрос в Дао Академию после переговоров с факультетом боевых искусств». Как только Люда Обинь озвучил своё предложение, Лудзе Хао чуть не обделался от страха. За кражу секретов наказывали крайне сурово. «Я не вор!» — попытался объясниться Лудзе Хао. «Я просто установил эти камеры, чтобы вести запись пещеры Бессмертного Ван Була!» «Закрой пасть! Забыл, что перед тобой главный префект! Установка записывающих устройств снаружи жилища главного префекта можно рассматривать как попытка украсть секреты факультета от хромического оружия!» Людо Бень холодно смотрел на нарушителя, другие арбитры тоже держались враждебно, их взгляды не предвещали ничего хорошего. А в этот момент Лодзе Хао испугался по-настоящему. Изначально он, руководствуясь не очень чистыми мотивами, планировал записать нападение Ван Буэлэ. Запись была бы не только доказательством унижения Ван Буэлэ, но и отличным материалом для хвостовства. К тому же он не собирался позволять Ван Буэлэ соскочить с крючка, Вместо этого он намеревался отправить запись Джоу Лу, чтобы то устроила Ван Буолу неприятности и унизила его ещё больше. Однако он не учёл статуса и власти Ван Буолу на факультете дхармического оружия. При разработке этого плана он не учёл подобного исхода. «Папочка! Папочка! Я был неправ!» Взмолился перепуганный Лу Цзэхао. «Папочка, я виноват!» «Ладно, думаю, мы достаточно напугали ребёнка!» а Ван Буолу с довольной улыбкой отпустил руку, Лодзе Хао несколько раз поменялся в лице, когда услышал, как его назвали ребёнком. В итоге он проглотил, готовые сорваться с языка проклятия. «Юный Хао, наши разногласия легко разрешимы, больше так не шали!» Ван Буоле потрепал Лодзе Хао по голове. Ещё в первую встречу Ван Буоле понял, что этот парень любил строить козни и прибегать к грязным трюкам, поэтому перед тем, как открыть дверь, он на всякий случай связался с Людоубинем. Пожарив Лудзе Хау словно нашкодившего ребёнка, довольный Ван Буоло вернулся в пещеру Бессмертного. В хитрости и стратегии он переиграл своего гостя, что до раскрытия его второй личины Ван Боло не особо беспокоился. Лучше, конечно, если бы об этом никто не узнал, но если информация об этом станет достоянием общественности, рвать волосы на голове он не станет. Джоу Лу и другим придётся серьёзно попотеть, чтобы хоть что-то сделать двойному главному префекту Дао Академии Эфира. Сообразив, что его отпустят, Лудзе Хао облегчённо вздохнул, арбитры холодно посмотрели на Лудзе Хао и тоже ушли. «Запомни этот урок!» – напоследок сказал Людоубинь. «В этот раз главный префект по доброте душевно отпустил тебя! Воспользуйся шансом и перестань создавать себе проблемы!» Людоубинь всё ещё держал записывающее устройства, возвращать их он не собирался, все три будут помещены к другим уликам, если что-то случится и всегда можно будет достать из хранилища. Оставшись в одиночестве, Лут Зе долго не двигался. Он посмотрел на пещеру бессмертного Ван Боуле, чувствуя пропасть между собой и главным префектом. «Я точно смогу превзойти его!» Мелькнула у него мысль. После неудачи он, скрипя зубами, вернулся на факультет боевых искусств и отправился заниматься в уединении культивацией. Для Ван Боуле визит Лут Зе стал совсем незначительным инцидентом. В пещере бессмертного он вновь засел за материалы по духовным заготовкам, За неделю скорость их переплавки существенно выросла. После поступления в Дао Академию он использовал много духовных камней, однако у него имелся внушительный резерв, причём все были высокого качества. По этой причине у Ван Буоло не было недостатка в духовных камнях, когда он приступил к производству духовных заготовок. Вырезание начертаний на духовных камнях повышало навыки в области духовных заготовок. Одновременно с этим для переплавки духовных заготовок он использовал информацию из нефритовой таблички которую ему подарил старейшина павильон от хромического оружия. Благодаря простым примерам он всё лучше видел общую картину, к тому же уже имеющиеся знания позволяли намного лучше понять теорию духовных заготовок.